Глава 10 Война и революция. 1914-1919. Пожар вспыхнувшей войны неминуемо должен был отразиться на внутренней жизни стран, вовлеченных в нее. Никто не представлял себе истинное значение Европейской войны, не мог предвидеть последствий этого бессмысленного катаклизма, которому суждено было привести воюющие страны, и в том числе Россию, к гибели. Россия, как и все другие страны, катилась на волнах патриотизма, возбужденного беззастенчивой недобросовестной прессой. К тем, кто не примкнул к бездумному и поверхностному «Ура-патриотизму», относились с неодобрением и подозрительностью. Рахманинов всегда испытывал глубокое уважение к немецкому искусству и науке, а годы, проведенные в Дрездене, научили композитора любить и понимать немецкий характер исключая одну-две черты, о которых он судил с добродушной иронией русского человека, привыкшего более широко смотреть на жизненные проблемы. Рахманинов не мог заставить себя присоединиться к общему вызванному войной опьянению ненавистью Германии, доведенному до истерии. Более того, многие из его друзей и знакомых в России, такие как Струва и другие, принадлежали к так называемым полурусским полунемцам и вскоре подверглись безжалостным преследованиям. Огромная и искренняя любовь Рахманинова к родной стране, одна из самых отличительных его черт, не могла заставить его симпатизировать политическим кульбитам, одним из которых была война, продиктованным разнузданным шовинизмом, или хотя бы одобрить их. Он оказался вовлеченным в многочисленные конфликты внутренние и внешние, которые разрешал со свойственным ему бесстрашным спокойствием, советуясь только со своей совестью. И следуя внутренним убеждениям. Неожиданно вставшая перед всеми проблема обязательной военной службы, стала оказывать гнетущее давление на каждого. Хотя в России существовала всеобщая воинская повинность, преподаватели, состоявшие на государственной службе, могли быть призваны только в крайнем случае. В момент объявления войны Рахманинов также состоял на государственной службе в качестве инспектора по преподаванию музыки в пансионе благородных девиц. Не связанный никакими контрактами с музыкальными обществами или другими организациями, Рахманинов в военные годы стал, по собственному определению, свободным художником без определенных занятий. Границы были закрыты, зарубежные гастроли исключались. Рахманинов стал чаще, чем в мирное время выступать как пианист. Поскольку музыкант не мог и не хотел проявлять активность на бранном поле, Он нашел большое удовлетворение в том, чтобы предоставить свои способности и свое имя в распоряжении всех мероприятий, связанных с помощью больным и раненым. Он давал благотворительные концерты сам или принимал участие в благотворительных концертах, организованных другими людьми. Несмотря на всю эту бурную деятельность, Рахманинов находил время для сочинения даже во время войны. Зимой 1915 года он написал «Всеночную» которая немедленно поставила его в первые ряды русских композиторов, сочиняющих духовную музыку. Рахманинов думал, что во всеночной ему удалось наконец добиться единства между мелодиями обихода и западным контрапунктом, мечта, которую задолго до него вынашивал Глинка. Рахманинов говорит. «Я сочинил всеночное бдение очень быстро. Оно было закончено меньше, чем за две недели. Мысль записать ее пришла ко мне непосредственно после того, как я прослушал литургию, которая, кстати сказать, мне совершенно не понравилась, поскольку не отвечала требованиям русской церковной музыки. Еще в детстве меня пленили великолепные мелодии обихода. Я всегда чувствовал, что их особый характер требует хоровой обработки, и надеялся, что мне удастся достичь этого во всеночной. Не стану отрицать, что первое исполнение всеночной – московским синодальным хором, подарила мне счастливый час удовлетворения. Этот хор, который пел в Московском Успенском кафедральном соборе, обычно давал свои редкие концерты в сравнительно небольшом зале синодального училища. Но для исполнения литургии, посвященной жертвам войны, по распоряжению оберпрокурора Святейшего Синода Самарина, который был также и предводителем московского дворянства, был предоставлен огромный зал благородного собрания. Всеночное бдение – это во многих отношениях трудное произведение. Оно предъявляет огромные требования к голосовым возможностям и вокальной технике исполнителей. Однако великолепные певцы синодального хора осуществили все мои намерения и временами даже превзошли ту идеальную звуковую картину, которая жила в моем воображении во время сочинения. В то время синодальным училищем руководил композитор, создатель духовной музыки Кастальский. Красивое здание училища на Никитской было хорошо известно всей Москве. Колористическое и звуковое богатство, которое отличали произведения Костальского, дают право назвать его римским-корсаковым хоровой музыки. Его произведения и беседы с ним многому научили меня. Дирижером, или, точнее говоря, регентом синодального хора был Данилин. Подобно Костальскому, Данилин тоже учился в синодальном училище и в качестве его воспитанника был певчим знаменитого хора, которым впоследствии управлял с несравненной изысканностью ритмического и динамического ощущения. Я сыграл всеночную Кастальскому и Данилину на рояле. Сочинение им очень понравилось, и они сразу же попросили моего разрешения на его исполнение. Я с радостью принял это предложение. В этом сочинении я больше всего любил один кусок, почти так же, как колокола». «Из пятого гимна ныне отпущаешь и раба твоего владыка с миром». Евангелие от Луки, глава 2, стих 29. Я бы хотел, чтобы его исполнили на моих похоронах. В конце там есть место, которое поют басы, гамма, спускающаяся вниз, до нижнего си в медленном пианиссимо. Когда я сыграл это место, Данилин, покачав головой, сказал, «Где на свете вы отыщете такие басы?» Они встречаются так же редко, как спаржа на Рождество. Тем не менее, ему удалось отыскать их. Я знал голоса моих крестьян и был совершенно уверен, что к русским басам могу предъявлять любые требования. Публика, всегда затаив дыхание, слушала, как хор спускается вниз. Особенно меня обрадовало, что всеночное понравилось моему учителю Танееву. Ведь он был очень злой на язык критик, в особенности, когда дело касалось контрапункта. Его оценка, высказанная в почти восторженных выражениях, оказалась последней похвалой, которую я услышал из его уст. Потому что, несмотря на совершенно цветущий вид, он в 50 лет неожиданно скончался от осложнения после сильной простуды, которую, как говорили, подхватил на похоронах Скрябина. Через несколько дней после смерти Танеева, 6 июня 1915 года, Рахманинов посвятил своему высокочтимому учителю некролог написанный с большой теплотой и помещенный в русских ведомостях. Рахманинов коротко, но очень глубоко обрисовал образ Танеева. Слова Рахманинова выражали чувства не только их автора, но и всех, кто оплачивал смерть художника. Они заслуживают быть приведенными здесь. 6 июня скоропостижно скончался Сергей Иванович Танеев. Композитор-мастер, образованнейший музыкант своего времени. Человек редкой самобытности, оригинальности, душевных качеств. Вершина музыкальной Москвы уже с давних пор, с непоколебимым авторитетом, занимавший по праву свой высокий пост до конца дней своих. Для всех нас, его знавших и к нему стучавшихся, это был высший судья, обладавший как таковой мудростью, справедливостью, доступностью, простотой. Образец во всем в каждом деянии своем, ибо что бы он ни делал, он делал только хорошо. Своим личным примером он учил нас, как жить, как мыслить, как работать, даже как говорить, так как и говорил он особенно потанеевски – кратко, метко, ярко. На устах у него были только нужные слова. Лишних, сорных слов этот человек никогда не произносил. И смотрели мы все на него такого «снизу вверх». Его советами, указаниями дорожили все. Дорожили, потому что верили. Верили же, потому что верный себе он и совета давал только хорошие. Представлялся он мне всегда той правдой на земле, которую когда-то отвергал пушкинский Сальери. Жил Сергей Иванович простой, скромной, даже бедной жизнью, вполне его удовлетворявший. Он, как Сократ, однажды увидевший собрание предметов роскоши, мог бы сказать – однако сколько есть вещей на свете, в которых я не нуждаюсь. К нему на квартиру в его домик-особняк стекались самые разнокалиберные, по своему значению несоединимые люди, от начинающего ученика до крупных мастеров сия России. И все чувствовали себя тут непринужденно. Всем бывало весело, уютно, все были обласканы, все запасались от него какой-то бодростью, свежестью, и всем сказал бы я жилось и работалось после посещения Танеевского домика легче и лучше. В своих отношениях к людям он был непогрешим. Я твердо уверен, что обиженных им не было, не могло быть и не осталось. Танеев написал две кантаты, являющиеся его крайними сочинениями. Крайними в буквальном смысле этого слова. Первоначальная кантата была его первым сочинением, вторая – последним. Первая написано «Раннюю весною», вторая «На закате». В первой кантате он пел «Иду в незнаемый я путь». Во второй встречаем слова «Не яль светильник зажег». Мне хотелось бы заполнить промежуток этих крайних точек его творческой деятельности. Связать эти вырванные фразы еще одной кантатой от себя и сказать, что по пути к незнаемому Сергей Иванович шел недолго. Силами своего ума, сердца, таланта он скоро отыскал свою дорогу, широкую и прямую, показавшую ему путь к той вершине, где засиял зажженный им светильник. И светильник этот горел всю последующую жизнь его ровным покойным светом. Не мерк, не терялся, освещал дорогу всем другим, в свою очередь вступавшим в неведомый им незнаемый путь. И если светильник этот погас теперь, то только вместе с его жизнью. Смерть Скрябина, этого волшебно переливающегося всеми цветами радуги гения, в апреле 1915 года, явилась самой большой потерей русского искусства в годы войны. Он скончался от заражения крови, промучившись всего три дня. Страшные трагедии, разыгрывавшиеся на поле брани, ослабили потрясение от этого печального события. Никто до конца не осознал происшедшего. Звезда Скрябина поднималась стремительно. Жестоко погашенная его смертью, она больше никогда не заняла достойного себе места на русском музыкальном небосклоне, который вскоре должен был принять совершенно иной вид. Мы знаем, как насаждаемый прессой антагонизм и страстное разделение пылкой публики на поклонников Рахманинова и Скрябина вынужденно ставили Рахманинова в довольно трудное положение. Настоящая дружба между двумя этими разительно непохожими индивидуальностями, несмотря на их добрые намерения, было невозможно. Тем более характерным для Рахманинова стало стремление сделать все возможное, чтобы выказать свое уважение. После смерти Скрябина он посвятил многочисленные концерты памяти своего преждевременно ушедшего из жизни товарища. Вот что рассказывает об этом сам Рахманинов. Я все еще нахожусь под глубоким и сильным впечатлением, которое произвели на меня похороны Скрябина. На похоронах собрался весь литературный, музыкальный и артистический цвет Москвы. Пришедшие заполнили не только маленькую церковь, расположенную напротив квартиры Скрябина, но и всю просторную площадь напротив нее. Архиепископ Московский прочитал красивую проповедь, восхваляющую божественную волю к свободе, которая привлекла всеобщее внимание. Синодальный хор пел с почти неземной красотой, поскольку Данилин прекрасно понимал, какой публике ему предстоит показать свое искусство. Здесь собрались сливки московского музыкального мира. Так как церковь была недостаточно велика, чтобы вместить в себя весь хор, Данилин выбрал самые красивые голоса и лучших певцов. Кроме одного или двух современных произведений Костальского и Чеснокова, исполнялась молитва к Господу из обихода который состоит всего лишь из ре-мажорного трезвучия и доминанты, но изумительное звучание этих девяти и десятиголосных гармоний было так неописуемо красиво, что должно было убедить самого заядлого язычника и смягчить сердце самого жестокого грешника. В этот момент я решил, что в течение следующей зимы совершу турне по крупным городам России и буду играть исключительно фортепианные сочинения Скрябина. К моей большой радости эти концерты прошли с громадным успехом, и залы всегда были переполнены. Правда, некоторые музыкальные критики Москвы, считавшие себя учениками Скрябина, придерживались другого мнения. Они публично поносили меня и заявляли, что моей игре недостает святой посвященности, доступной для выражения лишь избранным, которым я уж никак не принадлежал. Этот круг друзей, окружавших Скрябина еще при жизни, состоял из людей, всегда отстаивающих точку зрения, что человек, не причастный к мистическим верованиям, не может исполнять его произведения. В своих газетах они или бронили меня, или наказывали презрением. Каково же было мое удивление, когда ровно через год после смерти Скрябина они прислали ко мне делегацию, ко мне, единственному из всех, провозгласившую, что они создали комитет для охраны памяти и наследия Скрябина и просят меня не только занять солидный пост в этом комитете и организовать концерты для исполнения его музыки, но и принять в них участие в качестве пианиста или дирижера. Эта делегация состояла из нескольких светских дам и одного из музыкальных критиков, который особенно рьяно старался убедить своих читателей в тщетности моих попыток играть Скрябина и моей полной несостоятельности в сравнении с ним. Когда делегация закончила свою речь, облеченную в льстивые словеса. Я выразил изумление по поводу того, что такое обращение исходит от людей, которые только что демонстрировали свое неудовольствие моей игрой и неверие в меня, и сказал, что я вынужден отвергнуть их предложение раз и навсегда. Что касается всего остального, то я сам буду решать, каким образом могу почтить память ушедшего композитора. Думаю, я доказал свою лояльность и страстное желание сделать это концертами, которые давал во множестве. Странно, как смерть композитора меняет отношение к его произведениям. Помню такой, например, случай, о котором мне хотелось бы рассказать здесь, он очень поучителен. Когда талантливый русский композитор Василий Калинников, немногим старше меня, умер в раннем возрасте, достигнув всего лишь 34 лет, Он не оставил ни копейки, потому что ему всегда мало платили. Его вдова, оказавшаяся в весьма стесненных обстоятельствах, попросила у меня небольшую сумму, чтобы поставить каменную плиту на его могиле. Она захватила с собой несколько оставшихся рукописей Калинникова и сказала, бесполезно отдавать их издателю. Я знаю его цены. Я взял сочинения и отнес их Юргенсену. Надеюсь, что он купит какой нибудь из произведений. Ни слова не говоря, Юргенсен сделал прибавку к ценам, которые я просил. Они составили внушительную сумму, в десять раз превышающую названную мне вдовой. Подойдя к своему сейфу и открыв его, Юргенсен заметил. Не думайте, что у меня нет оснований платить эту огромную сумму. Я плачу ее, потому что смерть композитора в десятеро увеличивает стоимость его произведений. Но вернемся к Скрябину. На первом после его смерти филармоническом концерте сезона я сыграл Фадьес минорный концерт Скрябина, дирижировал Зелотти. Впервые после окончания консерватории я играл на концерте сочинения другого композитора. Факт знаменательный. Он означал начало нового периода моей артистической карьеры, которая длится и по сей день. Когда вскоре после этого Крахманинову обратились с предложением выступить с грандиозным концертом, гарантировавшим солидную сумму в помощь больным и раненым, он решил сыграть за один вечер три концерта для фортепиано. Ми-бемоль-мажорный Листа, Си-бемоль-минорный Чайковского и свой собственный второй концерт. Для того, чтобы обеспечить требуемую выручку, решено было провести концерт в Большом театре. На первой репетиции Рахманинов обнаружил, что его не устраивает звук фортепиано, идущий из оркестровой ямы. Чрезвычайно важно было добиться того, чтобы рояль звучал максимально хорошо и так, как ему хотелось. Рахманинов воспользовался для этого специальным помостом, который счастливо оправдал его ожидания. После концерта он подарил его большому театру, где его применили один или два раза. Бурная концертная деятельность в годы войны не оставляла времени на сочинение. Лето уходило на подготовку программы к зимнему сезону так как, за исключением отдельных произведений, Рахманинов по-прежнему играл только собственные сочинения. Он решил расширить репертуар и создать новые произведения, чтобы обогатить свою программу. В тиши Тамбовской губернии, вдалеке от городского шума, где о войне можно было узнать только из газет, и где, как обычно, Рахманинов проводил лето, он написал величественные, наполненные свежим воздухом, этюды картины «Опус-39» и романсы «Опус-38» которые поразили всех новым характером. Московские концерты, где автор впервые исполнил эти произведения в России, стали последними. В феврале 1917 года Россию постигла вторая катастрофа, оказавшаяся для нее более разрушительной, чем война. Разразилась революция. Все подданные этой огромной страны, отныне получившие статус граждане, твердо верили, что революция означает начало новой и блестящей эры, и приветствовали революцию с неподдельным энтузиазмом. В первой бескровной революции, каково ее провозгласили, Рахманинов тоже определенно видел радостные события. Многие стороны жизни России вызывали критику со стороны здравомыслящих людей. Революция предоставляла возможность осуществить социальные преобразования государства, остро нуждавшегося в реформах. Однако в ходе февральских событий, быстро последовавших одно за другим, стало нарастать чувство глубокого разочарования. Одним из первых Рахманинов понял неизбежность приближающейся гибели, а пассивность, вялость и слабость временного правительства приводили его в отчаяние. Композитора одолевали мрачные предчувствия, касавшиеся не столько его самого, сколько любимой родины которая шаг за шагом все глубже погружалась в пучину несчастий. Казалось, что из этой ситуации, становившейся все более непереносимой, нет выхода. Сам Рахманинов описывает этот период следующим образом. «Почти с самого начала революции я понял, что она пошла по неправильному пути. Уже в марте 1917 года я решил покинуть Россию. Но мой план было невозможно осуществить» потому что Европа все еще находилась в состоянии войны, и границы были закрыты. Я уехал в деревню и поселился в Ивановке. Этому лету суждено было стать моим последним летом в России. Впечатления, которые складывались у меня от общения с крестьянами, чувствовавшими себя теперь хозяевами положения, были неприятными. Я бы предпочел оставить Россию с более дружескими воспоминаниями. Большевистский переворот застал меня в старой московской квартире. Я начал переделывать свой первый фортепианный концерт, который собирался снова играть. Погрузился в работу и не замечал, что творится вокруг. В результате жизнь во время анархистского переворота, несущего гибель всем людям, непролетарского происхождения, оказалась для меня сравнительно легкой. Я просиживал дни напролет за письменным столом или за роялем не обращая внимания на грохот выстрелов из пистолетов и винтовок. Любого незваного гостя я встретил бы словами Архимеда, которые он воскликнул во время завоевания Сиракуз. По вечерам, однако, мне напоминали о моих обязанностях гражданина, и по очереди с другими квартирантами я должен был нести добросовестную охрану дома, а также принимать участие в собраниях Домового комитета, организованного немедленно после большевистского мятежа. Вместе с прислугой и другими представителями этого сословия я обсуждал важность нашей деятельности и другие вопросы. Можете поверить, что эти воспоминания можно назвать какими угодно, только неприятными. Многие оптимисты смотрели на захват большевиками власти как на неприятный, но короткий антракт в Великой Революции и надеялись, что новый день принесет им обещанные небеса на земле. Я не принадлежал к тем, кто слеп к действительности и снисходителен к смутным утопическим иллюзиям. Как только я ближе столкнулся с теми людьми, которые взяли в свои руки судьбу нашего народа и всей нашей страны, я с ужасающей ясностью увидел, что это начало конца. Конца, который наполнит действительность ужасами. Анархия, царившая вокруг, безжалостное выкорчевывание всех основ искусства Бессмысленное уничтожение всех возможностей его восстановления не оставляли надежды на нормальную жизнь в России. Напрасно я пытался найти для себя и своей семьи лазейку в этом шабаше ведьм. Нам на помощь пришел совершенно неожиданный случай, который я могу отнести только к проявлению воли провидения. Во всяком случае, это был счастливый знак расположения судьбы. Три или четыре дня спустя после того, как в Москве началась стрельба, Я получил телеграмму с предложением совершить турне по Скандинавии с десятью концертами. Денежная сторона этого предложения была более чем скромная. В былые времена я бы даже не принял его во внимание. Но теперь я без колебаний ответил, что условия меня устраивают, и я их принимаю. Это произошло в ноябре 1917 года. У меня были трудности в получении от большевиков визы но они вскоре выдали мне ее, так как поначалу новые хозяева страны демонстрировали большое уважение к артистам. Позднее до меня доходили слухи, что я оказался последним человеком, выехавшим из России легальным способом. Тот факт, что я просил визы для всей моей семьи, не привлек к себе особого внимания. Обычай заложников, согласно которому семья уехавшего, если он не пожелает возвратиться, высылалась на Крайний Север или подвергалась казни, в то время еще не был установлен. В один из последних ноябрьских дней я взял маленький чемодан и сел на трамвай, который через темные улицы привез меня к Николаевскому вокзалу. Шел дождь. Я услышал несколько одиноко прозвучавших в темноте выстрелов. Жуткая гнетущая атмосфера, царившая в городе, казавшимся в тот час совершенно пустым, страшно подавляла меня. Я отдавал себе отчет в том, что покидаю Москву, мой истинный дом, на долгое-долгое время. Может быть, навсегда. Я отправился в Санкт-Петербург один, чтобы сделать некоторые необходимые приготовления для нашей поездки. Жена с двумя дочерьми приехала позже. И мы вместе сели в поезд, доставивший нас через Финляндию к шведской границе. Тиски большевистской власти я почувствовал в одном – Мне разрешили взять с собой только самое необходимое и не более 50 рублей на каждого члена семьи. Этого, конечно, было недостаточно. Но я выполнил все правила самым скрупулезным образом из страха, как бы все наше путешествие не провалилось. На границе никто даже не взглянул на мой бумажник, так что я легко мог забрать с собой все деньги. Но в тот момент, по сравнению с нашим спасением, деньги не имели никакого значения. Один вопрос очень тревожил меня. Уменьшится ли еще та маленькая сумма, которая у меня была при обмене? В те дни слово «обмен» приобрело странное значение, понятное лишь тем, кто сталкивался с этим процессом сам. Помню, как однажды еще в Москве я уходил от друга в высшей степени озабоченного вопросами обмена. В дверях я столкнулся со знакомым профессором Московского университета и поделился с ним своими опасениями. «Но, дорогой мой», — воскликнул он, — «вам совершенно не следует беспокоиться. Смотрите, вот ваш обмен». И он показал на мои руки. Помимо денежного состояния, поместья и квартиры, Рахманинов оставил большевикам куда более ценное имущество. Все рукописи, опубликованные и неопубликованные. Революционные хищники управились с этим неожиданным наследством по меньшей мере с некоторой бережностью. Мы еще вернемся к этому. Накануне Рождества 1917 года Рахманинов вместе с семьей пересек финскую границу. Поездка в переполненном вагоне казалась нескончаемым кошмаром. Объятые паникой соседи-пассажиры боялись, что в любой момент их могут арестовать и отправить назад в Петербург. Такое бывало и уже не раз. Но их страхи оказались безосновательными, и большевики обошлись с ними на границе очень любезно как выразился композитор. В последний раз его имя, проставленное в паспорте, проявило свою волшебную силу в России. Когда поезд останавливался у приграничной линии, пассажирам следовало пересесть в розвальне. На них и погрузился Рахманинов вместе со своей отважной женой, двумя маленькими дочерьми и скудным багажом. Сквозь густую метель с трудом можно было различить очертания окружающего пейзажа. Когда измученный горестями и разочарованием с Россией окончательно расставался Михаил Глинка, он остановил свой возок на границе и плюнул. Рахманинов, несмотря на жестокость и безжалостность большевистской власти, предпочел в подобных обстоятельствах опуститься на колени и поцеловать землю Родины, дороже которой ничего в его жизни так и не было. Наши путешественники прибыли в Стокгольм в канун Рождества. Шведы понятия не имели ни о революции, ни о войне. Северная столица от души беззаботно праздновала Рождество. Все гостиницы, рестораны и общественные здания полнились смехом и счастливыми голосами. Легко вообразить себе, как это бывает. Но Рахманинов с женой заперлись в своей гостиничной спальне. Им хотелось плакать. Рахманинов играл во всех крупных городах Швеции. И хотя его выступления повсюду пользовались огромным успехом, он начал понимать одно. Если в будущем он ограничится исполнением исключительно своих собственных произведений, то вскоре неизбежно выдохнется. Эти соображения привели его к незамедлительному принятию решения стать профессиональным пианистом. Для достижения этой цели он должен был много заниматься и нуждался во времени и покое, чтобы подготовиться к будущему сезону. Тем более, что к этому времени он получил уже много предложений. Рахманинов решил поселиться в Копенгагене. В этом выборе, помимо других обстоятельств, немаловажную роль сыграл и тот факт, что в Копенгагене жил Струве. Из-за русского подданства он был вынужден покинуть Берлин, где обосновался и взял на себя издательское дело. Теперь он перешел к изданию произведений русских композиторов в Копенгагене, столице нейтрального государства. Но задумать присоединиться к нему в Копенгагене оказалось для Рахманинова легче, чем осуществить этот план. Наконец наступил момент, когда Рахманинов оказался в состоянии приобрести небольшой домик в дальнем пригороде. Главной особенностью нового жилища было неисправное отопление. Долгое время спустя Рахманинов вспоминал об этом, так как его данной обязанностью по дому стало обеспечивать тепло. Госпожа Рахманинова готовила и убирала, а дочери добирались до города на велосипеде. Концертный сезон 1918-1919 годов оказался для Рахманинова очень щедрым. Он принимал все предложения, поступавшие к нему из скандинавских стран, но сумел заключить лишь небольшое количество контрактов. Только за октябрь Рахманинов дал 15 концертов, но у него появилась основательная причина – чтобы отказаться от других ангажементов. Прошлым летом Рахманинов уже получил от концертных импресарио из Вольфсенбюро предложение дирижировать симфоническим оркестром в Цинциннате, но отклонил его, так как был неудовлетворен условиями. Немного дольше он колебался, прежде чем отвергнуть другое предложение, поступившее к нему в октябре из Бостона. Комитет бостонского симфонического оркестра пригласил его возглавить прославленный оркестр работая с которым достиг таких огромных успехов, глубоко почитаемый Рахманиновым Никиш. Вплоть до октября этого года оркестром руководил доктор Карл Мук. Но, как уже упоминалось выше, Рахманинов отклонил и это предложение, хотя с материальной стороны предлагаемые условия казались на тот момент более чем приемлемыми. Два предложения, последовавшие из Америки, заставили Рахманинова решиться пересечь Атлантический океан. Он понимал, что, безусловно, сможет оказаться полезным Америке в том или ином качестве. В Европе, которая все еще страдала от последствий войны, его передвижения ограничивались границами нейтральных стран. Рахманинов не мог получить визу даже в Америку, но американский консул в Копенгагене, один из самых благожелательных, сочувствующих и мыслящих представителей своего ведомства, будучи уверенным в политической благонадежности Рахманинова, выдал ему визу. Незадолго до отъезда Рахманинов получил вторую телеграмму из Бостона, подтверждавшую приглашение и содержавшую сообщение о более щедром денежном вознаграждении. 1 ноября вся семья Рахманиновых погрузилась на маленький норвежский проход в Осло и покинула Европу. Путешествие было отнюдь небезопасным поскольку в океане пряталось гораздо больше мин, чем хотелось бы капитану, особенно на пути в Нью-Йорк. К счастью, пароходу удалось избежать их, равно как и других военных опасностей. Судно встретилось с британской военной эскадрой, но англичане не причинили ему никакого вреда. Рахманинов не знал, что уготовила ему судьба по ту сторону океана. В конце концов он плыл в страну неограниченных возможностей, исключительно на свой страх и риск. Еще на борту корабля он отклонил второе предложение из Бостона. Согласно этому предложению, он был бы по рукам и ногам связан обязательством дать 110 концертов, а в то время Рахманинов даже представить не мог, что способен его выполнить. Тогда он еще не знал, каких подвигов в чисто физическом смысле требует от артиста Америка. Но он был уверен, что не погибнет там даже за пределами Бостона и что карьера пианиста станет для него более легкой.